Так, Пульхов, или, может быть, лучше назвать вас Бобби, вот мы и опять встретились. В прошлый раз вам удалось выйти сухим из воды, но сомневаюсь, чтобы это удалось вам теперь. Мне в прошлом году вы пели одно, а позже нашему противнику, как мне стало известно, я показал на документ, лежащий передо мной на столе, вы пели уже совсем другое. Как вы объясните тот факт, что добровольно дали показания немцам. Пульхов, как и раньше, хладнокровно смотрел на меня. Жалкая улыбка затаилась в углах его губ. В этот момент Пульхов был похож на старого друга, приветствовавшего меня на званном обеде, а не на предателя, пойманного на месте преступления. «Сэр, могу я сначала задать вам два вопроса?» «Никаких вопросов!» — грубо оборвал я его. «Не думайте, что вам удастся отвертеться, оттягивая время. Война вот-вот кончится, у меня теперь достаточно времени!» «Я понимаю, сэр, что время дорого вам!» — ответил Пульхов. «И поэтому хочу сразу перейти к делу. Мой первый вопрос. Можете ли вы указать мне на какие-либо сведения в моих показаниях, которые не были известны немцам раньше?» Это был трудный вопрос. Я знал, что немецкая контрразведка многие сведения, которые содержались в показаниях Пульхова, получила из других источников. Так я знал, что моя кличка Фрэнк Джексон была известна немцам раньше. Но я не думал, что ее знал Пульхов, который таким образом сознательно сообщал немцам сведения не первой свежести. Если Пульхов делал это преднамеренно, то, следовательно, он имел готовые ответы на мои вопросы, связанные с этим делом. Но все же я не был удовлетворен. «Я допускаю, что сведения, которые вы сообщили немцам, действительно не первой свежести. Но это не делает вас лучше в моих глазах. Вы сказали им все, что знали, и тот факт, что вы давали немцам устаревшие сведения, не оправдывает вас». «Прошу прощения, сэр», — сказал Пульхов, который по-прежнему оставался спокойным. «Мне кажется, что это оправдывает меня. Это как раз второй вопрос, который я хотел задать вам. Перед отъездом из Лондона мне сообщили клички и адреса агентов в Голландии, с которыми я должен был установить контакт. Если бы я был предателем или агентом-двойником, разве я не выдал бы их немцам при первом же удобном случае?» «А разве эти голландские агенты расстреляны или находятся под арестом?» «Сэр, прочтите мои показания еще раз. Упоминаются ли в них имена моих помощников или лиц, с которыми я держал связь?» Таков конец дела Пульхофа. Любой следователь, имеющий большой опыт работы в контрразведке, не смог бы ничего возразить Пульхофу. Он не выдал ни одного из своих товарищей по движению сопротивления или кого-либо из наших агентов. Наоборот, он спас им жизнь. Его интуиция подсказала ему, как вести себя во время допроса. Если бы я занимался подготовкой пульхов в американском управлении стратегических служб, я посоветовал бы ему вести себя при подобных обстоятельствах именно так, как он вел себя. Если вы попадете в руки противника, и вас будут допрашивать, учил я наших агентов перед их отправкой на оккупированную противником территорию, старайтесь давать допрашивающим только правдивую информацию, но такую, которая уже известна им из других источников. Они немедленно проверят сообщенные вами сведения и, убедившись в их правдивости, поверят, что вы действительно сломлены и сказали все, что знали. Этот способ — поможет вам избежать пыток, если вы очутитесь в лапах гестапо. Так вам удастся скрыть самые важные сведения, которые еще неизвестны немцам, и которые они, несомненно, вытянули бы из вас долгими пытками. Любой человек, как бы твердый, закален он ни был, имеет определенный предел терпения, если только сама природа не позаботится о нем, и он не сойдет с ума.